Два пятьдесят. Когда я, наконец, оторвалась от лэптопа, было почти три часа ночи. От тёмной тишины квартиры звенело в ушах. А может, от усталости. Я устала от гостей, от Ники, от застольных перепалок, от того, что надо было держать в себе всё, что произошло сегодня. Возможно, семья — это и правда обуза, особенно если ты любишь свою работу. Взять ту же Лену. Ника не упустит случай обозвать ее «сукой» и «карьеристкой». Их антипатия взаимна. Но наши с Леной пути разошлись сразу после академии, это же ясно. В более престижном отделе самоубийств Лена пошла вверх, а я так и осталась младшим следователем. Лене особенно ничего и не нужно делать, чтобы, как Ника выражается, меня подсидеть, обскакать, задвинуть. Я сама. Отвалюсь, отстану, заторможу. Светлый ум Лены, свободный от семейных забот, сосредоточен на работе, ну и самую малость на очередной совершенно очаровательной затнице. А мой бежит во все стороны сразу. Так, не бежать, вернуться к главному. Кролик. Я посидела над закрытым компом, глаза привыкли к темноте. Что я знаю наверняка? Судя по проделанной в сетке дыре, он не просто сбежал. Ему помогли сбежать или украли. Или всё-таки он сбежал сам. Но тогда кто забрал камеру? Домашние животные редко убегают. Они не любят нового. Животные привязаны к своему ареалу, они территориальны. В нормальной ситуации кролик убежал бы не дальше соседского сада. Потом территориальный инстинкт взял бы своё. Но в садах у соседей я его не нашла. Версия первая. Кролик убежал далеко, а убегают далеко только в панике от смертельной опасности. Версия вторая. Его украли. Но статистика однозначна: никто не крадёт животных для себя, крадут ради идей. Есть такие рыцари зоозащиты, которые считают, что этим спасают животных от худшей участи, от жизни с людьми. возвращают природе. Что общего у этих двух версий? Дом, семья, люди, которые обращались с животным жестоко. Но не факт. То есть Айна, Туяра Грета и Томми. Неужели? Но здесь приходится признать, даже приличные с виду люди, даже толпы общества способны на самое дурное, если их жертва лишена дара речи. Итак, Айна, Туяра, Грета и Томми. Я ведь думала, часа хватит на всё про всё. Пробежаться по профилям Греты и Айны в соцсетях, посмотреть фотографии, особенно совместные, семейную хронику, вернее, хронику того, что ещё вчера было семьёй. Но меня затянуло. Сначала я нашла информацию про беременность Греты. Она началась повесткой, и в 18 лет Грета отдала долг стране, родила мальчика. Тогда она была в паре с лидером оппозиционной политической партии. Партнёрша вскоре ушла, а увлечение политикой осталось. Партнёрша была намного старше Греты, и союз, видимо, не выдержал испытания рождением мальчика. Никакая психологическая реабилитация не помогла. Через год в жизни Греты появилась Айна. которая оказалась ещё более не заурядной фигурой, чем я полагала. Нападающие в основном составе Артемиды, одного из главных клубов страны. В финале чемпионата России по футболу половина трибун затянута красно-белыми баннерами Артемиды, а другая половина бело-голубыми питерской Авроры. Оба клуба старые, оба со славной историей, которые уходят корнями в эпоху до большого поворота. Моя бабушка по привычке называет Артемиду Спартаком. Ну, не только по привычке, конечно. Привыкнуть можно к любому новому, тем более к такому новому, который теперь уже тоже старый. Бабушке просто нравится бесить людей. Кстати, мне пора навестить бабулю. Когда только всё успеть. Скажу завтра Лене, что познакомилась с Айной, упадёт со стула. Привычно подумала я и тут же секлась. Да ведь Лена была в доме Греты, ровно перед тем, как там появилась я. Лена приходила туда как ведущий следователь отдела самоубийств. То-то она и в столовую прибежала, не успев снять пальто. И Лена ничего мне не сказала. Нет-нет, ничего странного, успокоила я себя. Откуда Лене было знать, что меня вызовут по поводу кролика в тот же дом? Совпадение? Все в порядке? Я схватила телефон, чтобы написать Лене СМС. сказать, что и задумалась. А что рассказывать? Кролик не её дело. Точно так же, как самоубийство Греты не моё. Я бросила телефон на стол. Тучи ссылок, сотни статей, тысячи фотографий, интервью. Вот так я и зависла до 3:00 утра. Нашла кучу жёлтых статейек, где перетирали отношения Греты и Айны. Спекуляции по поводу Романа Айна с футболисткой из её же клуба, но никаких доказательств, кроме нескольких вполне дружеских фотографий. А ещё предыдущий учитель Туяры рассказал журналистам, что у Греты и Айны раздельные спальни. Ну и подумаешь, это ничего не доказывает. Многие пары предпочитают спать отдельно, если жилплощадь позволяет. Я бы и сама Потом я ещё полезла читать, что люди пишут про нового мужчину апреля. Мне же потом мне тоже надо собирать информацию он официальный опекун кролика. Женские мнения разошлись, 50 на 50. Когда его обзывали худосочный абсосок, мне хотелось немедленно вступиться и защитить Томми. Но когда по нему пускали слюнки, мурзик какой, я бесилась ещё больше. И вообще мне пора спать. поплелась в ванную, не включая свет, почистила зубы, света хватало и из окна. Я удивилась, почему снаружи горит фонарь. Ещё не хватало просадить всё, что накоплено батареи за день. Дни пока ещё слишком короткие, и солнце маловато. Выглянула со щёткой в руке, да так и осталась стоять. Это был не фонарь. Луна. В ясном тёмном небе она казалась прорезанным отверстием. Зрелище меня заворожило. Уходить не хотелось. Я стояла и смотрела на луну, в голове было пусто. Встряхнулась, сбрасывая оцепенение, закрыла окно и поставила щётку на место. В спальне было темно по-настоящему, шторы опущены. Слышно, как шумно дышит Ника. А у Грете Сайнной раздельные спальни. Интересно, давно они не спят вместе. И почему не спят? То есть почему не спали? Мне вдруг страстно захотелось, чтобы в моей спальне сейчас было тихо, чтобы это была только моя спальня. Я прогнала эту нелепую мысль, ведь я же не хочу этого на самом деле, нет же. Мне просто завтра рано вставать. Надо работать над отчетом, выяснить в лаборатории все, что касается экскрементов кролика, голодал он или нет, болел или нет. Хватало ли ему воды в последнее время? Потом буду допрашивать новых свидетелей. Обвинение в жестоком обращении с животными — серьезная вещь. Поговорить придется со всеми, кто может рассказать что-то о Байне, Туяре, Грете и Томми. Пусть Ника поспит утром, ей-то рано вставать зачем. Я тихо сгребла своё одеяло, схватила подушку за уголок, на цыпочках вышла в гостиную. Вытянулась на диване, закрыла глаза. Передо мной сразу же всплыло лицо Апрели. Сначала оно было чёрно-белым, как на календаре, затем обрело объёмы краски. Глаза позеленели, губы порозовели и прикоснулись к моим. Я уже качалась на волнах подступающего сна. Но усилием воли села нащупала телефон и отправила Лене СМС. Из дома Гретты пропал кролик, ты что-то об этом знаешь? И только тогда смогла уснуть.